Глава третья. Научно-исследовательский институт иномирных аномалий. Город Тананареве, Республика Мадагаскар. Оглушительно заревела воздушная тревога, и профессор Сергей Иосифович Тыгдымский, глава кафедры Института энергетических возмущений, недовольно скребился. «Самуэль!» Я же просил тебя отключить динамик нашего кабинета от оповещений. Они меня только раздражают. Опять с дуны в своих шалашах пару ракет собрали из говна и палок. Идиоты. Да и не долетают они до нас никогда. Профессор поправил очки и снова вернулся к работе. Сергей Иосифович злился. Он уже третий день пытался выделить изгустка концентрированной иномирной энергии А-класса Больше энергии для использования ее в качестве топливных ячеек в новых разработках, что вели их коллеги на кафедре прикладной энергетики. Профессор вздохнул и снял очки. Он, устало протерев глаза, улыбнулся собственным мыслям. Ведь эту уникальную субстанцию, что так много дала цивилизации, истребители монстров называли «желейками». И он сейчас исследовал просто красную желейку. Республика Мадагаскар была уникальным государством. Так получилось, что остров попал в тень африканского эпицентра, что находился намного севернее на континенте, в районе пустыни Сахара. Тень — это тоже было сокращенное и сильно упрощенное название. И если просто, на Мадагаскаре тоже были иномирные аномалии, что те же исты привычно сократили до разномов. Вот только они были пустыми. В них не было монстров или тварей. Это были просто пустынные кусочки других миров, что давало неисчерпаемые возможности для исследования. Ведь внутрь могли ходить научные группы без боязни подвергнуть свои ценные жизни опасности. А еще желейки в таких разломах формировались просто так, по прошествию времени. Их не нужно было выковыривать из черепов тварей, которых для начала нужно было убить. Остров был лакомым куском, для любого государства. Поначалу за него шла нешуточная борьба, чуть была не приведшая к геноциду местного населения. Однако ведущие мировые государства все таки одумались, сели за стол переговоров и придумали интересный формат совместного протектората, когда за островом присматривает объединенная комиссия. Когда безопасность была обеспечена, сюда потянулись со всего мира ученые, которые исследовали иномирные аномалии и все, что с ними связано. Фактически весь остров сейчас представлял большую научную базу, разделенную на сектора влияния, где ведущие государства вели собственные исследования и общую территорию, которая включала столицу острова, город Тананариве, и территорию вокруг него. Попасть именно в нее было мечтой любого ученого, который занимался аномалиями. Казалось, что на Мадагаскаре было востроено идеальное общество, где все государства и их граждане могли жить в мире. Но это было не так. Божественная диктатура ужасного Нурна, Будун. государство, организованное на юге Африки, когда местные аборигены подняли мятеж и скинули протекторат короны Британии. Это была очень кровавая война, что также могла привести к тому, что юг черного континента превратился бы в безжизненную пустыню ведь сражавшиеся аборигены были сущими фанатиками, верующими в могущественного Нурна, бога и покровителя местного народа. Учение требовало изгнать, а лучше убить, всех чужаков с континента без вариантов и исключений. Аборигены не сдавались, и французы неистовали, и, наблюдая за всем этим, вмешалась Российская империя и Китайская империя. Переговоры были долгими, но и французы выявили войска и забрали своих граждан со словами Трахайтесь сами, как хотите». До местные племена с радостью начали резать друг друга, стремясь показать, у кого хер больше, то есть вождь сильнее. И делали они это едва ли не успешнее, чем все европейцы вместе взятые. Но и это закончилось. Аборигены организовались и создали государство, которому катастрофически не хватало всего, начиная от еды, заканчивая какой-либо техникой, чуть сложнее плуга. Но у них были полезные ископаемые, много и разные. «Бздуны», как их называли все остальные, уперлись на севере в фортификационные сооружения, что построили объединенные войска, защищавшие свои территории. А это были бриты, французы и немцы. И тут уж сориентировался весь мир, меняя ценные металлы на чипсы и газировку, а алмазы — на виски и водку. Причем особенно активничала Российская и Китайская империи, И сильно негодовали Британия, Пруссия и Коронат. Им очень не хотелось, чтобы вместо копий в них летели ракеты, а вместо немногочисленных одаренных в рядах местных фанатиков в бой ступала артиллерия и авиация. В итоге, согласовав перечень запрещенных поставки материалов и технологий, зажили не мирно и счастливо, но в каком-то подобии равновесия. А вот Мадагаскар для бздунов был как кость в горле. Хорошо, что пролив между островом и континентом составлял в самом узком месте 400 километров. Поначалу утлые лотчонки аборигенов не в полном составе добирались до острова, сносимые сильным течением и перевёрнутые сильным волнением. Затем с появилось какое-то подобие флота, что было потоплено береговой артиллерией Мозамбика при попытке очередного штурма. Фанатики затаились и через некоторое время освоили ракетостроение. Ракеты были так себе, но пришлось организовывать ПО на Мадагаскаре, причем решить вопрос, за чей счет банкет, государства нормально не смогли. В итоге иногда ракеты до чего-то долетали, редко и нерегулярно, зато чрезвычайно непредсказуемо. Чтобы долететь до на риве это нужно было пролететь через зоны влияния нескольких государств, что было практически невозможно, поэтому воздушная тревога в столице была своего рода фикцией. Поэтому сильный взрыв на улице, от которого вылетели стекла, был полной неожиданностью для профессора. Что, черт возьми, тут происходит? Сергей Осисевич никогда не праздновал труса, поэтому подошел к разбитому окну и подслеповато прищурившись осмотрелся. Прямо на его глазах произошел еще один взрыв, а затем еще один. Клубы черного дыма поднимались на месте местного управления полиции, а также лагеря истребителей монстров, где находились в большинстве своем... Совсем молодые ребята, которые по регламенту заходили в разломы первыми. А еще над городом зависли боевые дирижабли без опознавательных знаков. Именно они вели огонь по немногочисленным военным объектам научной столицы мира. «Да что то черт возьми, происходит?» — снова повторил профессор, глядя, как из дирижаблей посыпался десант. «Кто посмел это сделать? Они что, идиоты?» В моих планах было отвезти отряд к подножью горы, где находится верность. Пора отомстить монголам за эту выходку. Все началось с того, что я узнал, кто стоял за этим специфическим подарком, оставленным на моих землях. Пока я лежал в ванной, то отправил шнырку вместе с Одином, у которого была задача обследовать всю область моих земель как можно тщательнее. Я хотел убедиться, что похожих вещей там больше не было. Алтарей таких не нашли, зато неподалеку в лесной зоне нашли трупы шестерых монголов, от которых остались лишь обезображенные скелеты, поросшие странными наростами. Они умерли от того, что им пришлось соприкасаться с алтарем, вот о чем я и говорил, когда упоминал, что он опасен для всего живого. Принес мне Один и Шнырко не только новость о мертвецах, но и кое-что интересное. У одного из них в вещах нашли кольцо, на котором был изображен Пегас. Красивое колечко, а еще очень полезное. Оно оказалось артефактом пространственного хранилища. Я уж удивился в тот момент от осознания, что оно попало мне в руки. Эта вещь стоила очень много, и полагаю, что монголы не хотели, чтобы она оказалась в моих руках. Но они идиоты. Я сложил все факты и понял, что алтарь был запечатан в этом кольце, и они сами не понимали, на что он способен. Люди должны были добраться до моих земель и выгрузить подарок, а затем уйти. То, что он такой чертовски опасный, они не знали, и в итоге потеряли группу своих лазутчиков и ценный артефакт. В тот момент, когда я лежал в ванной, то не смог здраво осмыслить все случившееся и обрадоваться. Но теперь я очень даже рад, и уже действительно могу сказать, что мне сделали хороший подарок. «Мелкий». «Быстро беги сюда!» — позвал я Шнырку, одеваясь в свою стандартную одежду и прикрепляя меч на поясе. «Шо?» — тут же появился он с мороженкой в лапках. «Есть работа!» — осторожно стал подходить к сути задания, чтобы не спугнуть его. «Мне нужно, чтобы ты отнес эту вещь на нижние уровни тени и очистил». «Шука!» — аж подавился Шнарк мороженкой. «Надо, Шнырька, надо!» Дальше кинул у него кольцом, которое он поймал, и нехотя открыл теневую лужу со ступеньками и пошел по ним. Об этом кольце любой другой человек в этом мире, знающий, что это такое, сказал бы, что оно напрочь испорчено. Там даже внутри заражение было. Это еще одна причина, почему артефакты такой силы нужно покупать очень осторожно. Часто такие вещицы вначале дают специально обученным людям, дабы проверить на безопасность, К слову, она даже больше по размерам, чем мое, раз там спокойно помещается алтарь. Тень. Она глубока и многогранна. Это как отдельное измерение или даже целый мир иной. Трудно описать, что такое тень там, кто никогда в ней не был. И теневые существа, они тоже бывают разными, и не каждый вид может спускаться глубоко. Наш нырка может, поэтому я и отправил его. Кольцо полежит там еще некоторое время и тень вытянет из него все дерьмо она это может главное чтобы на него там никто не позарился но думаю шнырка справится ведь шнырка там и тут это разные существа спускаясь вниз я заметил что у двери меня ждет ратник пока волк собирает людей он видно хотел поговорить я готов опустился он на одно колено я знаю улыбнулся ему его суровое лицо не источало веселья, как и мое Он ко всему относился слишком серьезно. Вот что значит прирожденный и опытный ратник. Они всегда такие, не то что мы, охотники, живем одним днем и стараемся получать удовольствие от каждого из тех, что нам остались. Прежде чем мы начнем, я хочу извиниться, не поднимая головы, молвил он. Я слишком сильно затянул свои обряды с алтарем легиона. Теперь все готово, и я смогу в полной мере служить вам. Не бери в голову. «Я знаю ваши обряды и знаю, как дорог тебе тот алтарь». «Благодарю». Все я знал. Этот алтарь — это подарок кодекса нашим помощникам, и они его ценят. Вообще-то все, что связано с кодексом, для них свято. Благо слово охотника тоже не пустой звук, и поэтому я могу быть уверенным, что он не наделает глупости, если, к примеру, в будущем Анна узнает о кодексе и скажет, что это все бред». Я не тупой фанатик, который готов доказывать людям, что черное это зелёное, а зелёное — это летающие макароны. Вера в кодекс не приходит силой или обманом. Она идет от самой души человека, является добровольной. А в этом мире его не было, поэтому, кто узнает, вряд ли примут такую веру. Когда мы все двинулись к порталу, а компания у нас была солидная, то случилось следующее. Мне на телефон пришло специальное сообщение который я пропустить не мог. Это отобразилась рассылка для абсолютов. Да-да, оказывается, такая имелась. В сообщении говорилось, что два часа назад в Японии на побережье открылся блуждающий радужный разлом. Япония сразу же бросила клич всем желающим поучаствовать и даже обещала щедрую награду за закрытие этого разлома. Там говорилось, что он вот-вот должен стать активным, и твари из него хлынут плотным потоком. Заманчиво, конечно, но вряд ли я туда успею. Да и желания сейчас большого не имеет туда снова отправляться. Как минимум, у них есть принцесса Эмика, которая справится с помощью своих подданных. Да и Алексеев там еще задержался. Он, кстати, тоже поздравил меня после победы на турнире. Вот только больше не шутил и не улыбался почему-то. От него убило вела... прохладой, что ли. Интересно, почему? — Все хорошо? — спросил у меня волк видя мой задумчивый взгляд. Отлично, успокоил я его, что все в силе и не будет отбоя. При мыслях об отбое я вспомнил про Дросова, которому я обещал согласовать наш поход. Поэтому прямо сейчас отослал извинения, сказав, что все еще занят, но пойдем, как только так сразу. Княжич воспринял это абсолютно спокойно, и мне показалось, что в последнее время он какой-то задумчивый. Дальше мы зашли в верность, где началась боевая суета. Никто толком не знал, что мы будем делать, но я по-быстрому всех раскидал по командам и сообщил, что они конкретно должны делать. У нас вышло три группы. Моими питомцами будет командовать Сеодин, и на его плечи ляжет прапорщик затупок, которую я все еще не готов произвести в офицеры. Поэтому я сочувствую крысюку. Призрак берет всех диверсантов, а волк и ратник ведут самых способных штурминков, которых они полностью уверены. У нас под верностью со стороны монголов уже несколько недель ведется бурная деятельность, что мне совсем не нравилось. Они там обустраивали огневые точки, лагеря, укрепления, склады и прочие пункты наблюдения. Вот это мне не нравилось, и я решил показать им их место, тем более, что они сунулись на мою территорию. Снова! Каждый получил от меня свою цель, и мы все вместе туда выдвинулись. Самая тяжелая задача была у Одина, но за него я не волнуюсь. Он справится и в одиночку, а вот за остальными я решил присматривать лично. Начнем с того, что мои люди еще и летать не умеют, и по горам, как горные бараны, не передвигаются, а значит, я им помогу. Выходит, что за время, которое было у монголов, все тропы и дороги оказались полностью под их контролем, и сейчас там уже без проблем не пройти. «Группа «Волка», ждите моей команды», дал им наставление, когда они вышли на нужную точку. Они как раз подошли к первому посту степняков, который просто так невозможно было пройти. Монгольские огневые точки окружали эту местность, и даже под них были выдолблены ниши в отвесных горах. При этом использовались артефакты, которые замаскировали их позиции. «Вероятно, они такие здорово меня боятся», что радует. Всю эту информацию я получил от шнырки и вместе с ним начал работать. Вперед! даю ему приказ, и наблюдая, как электричество покидает этот пост. А всего лишь нужно было спереть подводящие провода у аккумуляторов. Затем я призываю две сотни летающих тварей, которые могут быстро и бесшумно напасть. Они занимаются всеми труднодоступными огневыми точками в горах, залетая в укрытие и разрывая там людей. Шум, конечно, был, но не такой сильный, чтобы поднять панику. Они, кстати, сейчас заняты тем, чтобы восстановить питание, и ищут, куда делись провода. Далее в дело снова вступил Шнырька и стал перетаскивать ящики со взрывчаткой, которые были размещены на одном склоне. случае здесь взрыв, и всю дорогу со всеми людьми и техникой, если такая будет, сметет мигом в пропасть стекающей массой из камней и прочего грунта. Шнырка все быстро перетаскал и занялся обезвреживанием этого поста где то обрывал провода в других местах забирал ящики с боеприпасами которые там были а новые находились не так уж и близко так что у защитников очень быстро возникнут проблемы с боезапасом все шло гладко до определенного момента когда из какой то норы в горе раздалась стрельба и оттуда вылетела раненая летучая мышь вот тут и началась тревога в лагере можете заходить отдаю приказ по наушнику волку и его компании Они только этого ждали и рванули сразу в бой. Раздалась стрельба, и полетели техники. Правда, быстрее всех полетел Ратник, который ворвался в первые ряды противников, просто перепрыгнув укрепление, как чёртов кенгуру, и стал рубить всех, кого видел своим чудовищным клинком. Ратник по старинке решил работать холодным оружием, хотя, по словам Волка, он отлично владеет огнестрелом. Но это и понятно, ведь я вернул ему его прошлую силу. А еще я сделал ему шикарный подгон. Проклятый фламберг, который забрал у дохлого охотника, отлежался в тени, после чего я хорошенько его прокалил очищающим огнем, и вуаля! Я даже разглядел к клеймо подгорного королевства, где делали, пожалуй, самое лучшее оружие во всех многомерных мирах. И даже прочитал название — «Кортеса Никаракан», что означало на языке подгорных мастеров гроза неупокоённых. Ирония была налицо учитывая, что охотник сам превратился в ходячий труп. Это было очень крутое и дорогое оружие. Единственной проблемой было то, что такое оружие набирает силу, сражаясь вместе со своим хозяином. Своими манипуляциями я обнулил его, и теперь ратнику нужно снова его прокачивать. Но все равно это было, не побоюсь сказать, одним из лучших клинков того мира. Взял бы себе, но не люблю такие здоровенные мечи. А вот для ратника, что сражается в пешем строю, это был просто подарок судьбы. Тем более он знал, что это за оружие и как с ним работать. Поэтому не нужно тратить время на инструктаж. А еще это было оружие охотника. И Волгомир впал в ступор, когда я вручил ему это оружие. Сначала лечение, потом алтарь, а теперь еще и уникальное оружие. Я сделал вид, что не увидел одинокую слезу счастья на лице могучего воина. Можно сказать, что битва даже толком не начиналась. Все мои приготовления привели к тому, что это форменная резня, в которой мы победили легко и непринужденно. Чтобы вообще не рисковать, я подключил шнырьку к Волку, и он теперь мог лучше управлять отрядом, да и сам смог больше показать. «Зачищено!» — раздался довольный голос Волка в наушнике. «Это я и сам прекрасно видел». «Отлично!» — похвалил я его. «Продвигаемся дальше». У нас совсем нет времени на отдых. Нужно использовать фактор неожиданности. Сейчас задача стояла как можно быстрее добраться до следующего укрепления, которое уже можно назвать основным. Пока отряд «Волга» продвигался вперед, я направил новую партию тварей, которая как раз долетела до базы. Там слышали стрельбу и были относительно готовы к неприятностям. А еще шнырька показал, как они пытаются связаться с первым аванпостом. Да только куда там. -то. Там даже пленных нет. Кстати, боеприпасов у них нехило было. Они как раз разрабатывали сейчас пещеру и даже планировали установить там бронированные ворота, наподобие бункерных. Вот только доставить их не успели, а жаль. Такие ворота нам бы пригодились. В моих планах тоже есть похожие идеи. Сделаю себе в этих горах целую сеть из укреплений и огневых точек. Мои летающие твари еще не долетели, а шнырька уже работал. Он по старинке стал воровать всякий провод, который плохо лежал, ну или неплохо. Он даже умудрился спереть рацию, когда Радис повернулся на шум за своей спиной. «Магия! Злая магия!» — пораженно выговорил монгол, когда понял, что рация вдруг испарилась. «Кстати, смышленый парень». После того, как он понял, что здесь происходит чертовщина, так сразу сделал то, чего я совсем не ожидал от него. Взял и побежал прочь, покидая свой аванпост. А мне еще говорили, что все монголы отбиты на голову в плане войны и ни шагу назад. С другой стороны, он бежит не назад, а вниз с горы, так что фактически не отступает, а спускается просто в противоположную сторону от врага. И это он еще толком не знает, от чего бежит. Вот если бы знал, то бежал бы еще быстрее. Отряд «Волка» приближался. Они не жалели энергии и действовали быстро и профессионально под моим руководством. Хотя это и непривычно для «Волка». Я думаю, что он не против был бы сделать все грамотно по-своему, когда сперва отработали бы снайперы, а призраки, диверсанты убрали бы часовых, и все в таком духе. По устау, а? Монголы тем временем совсем не понимают, что происходит. Они связываются с гнездами, где сидят люди с тяжелым вооружением, а те молчат. А как они ответят, если мертвые или и рации уже нет? Вся их техника, что они сумели сюда доставить, и которая чаще всего переносилась по частям, Сейчас глючило от недостатка деталей, электричество тоже прервалось, так как половина всех кабелей не хватало. Генераторы глохли, потому что в топливных баках откуда-то появился песок. Аккумуляторы коротили от внезапно образовавшихся на клеммах гаечных ключей. Тут и там вспыхивали пожары. В общем, мы сеяли страх и панику, все как мы любим. И это еще наши бойцы не вступили в бой. Здесь битва была уже более ожесточенной. Ведь первый аванпост нужен был, чтобы не проспать главную атаку, а вот следующий был уже крупным, и в нем было больше четырехсот солдат. У нас потери! раздался голос в наушнике. Нет у вас потерь! Продолжаем! Одного бойца с такой силой огрел монгол физик, что тот улетел в пропасть. Это было, конечно, неприятно, но этот момент я учел. Его вовремя подхватила виверна, которая доставила меня на самую верхушку горы, с которой я и командовал. Благо, шнырька вовремя показал этот инцидент. Поскольку гвардейец потерял сознание, то и верно он не увидел. Значит, подумают, что Галактионов снова сотворил чудо. Кстати, этот монгол реально был силен, но ему очень не повезло. Прямо смертельно и катастрофически. После полета моего бойца и его обидчика заметил ратник, который очень болезненно относился к людям, что верно служат охотнику, и с которыми он сражается плечом к плечу. Да, это еще не его братья-легенеры, но уже где-то рядом. Монгол был наказан и убит. Ему не хватило как силы, так и мастерства противостоять этому человеку, который наконец-то дорвался до своей стихии обоя и вернул свою цель, а именно служить кодексу и охотнику. После уничтожения этой горной крепости мой отряд пошел дальше, и там все было очень легко. Грубо говоря, остальные точки еще достраивались и были не готовы. Они не могли предположить, что первые две линии обороны можно прорвать так быстро. Здесь я был больше не нужен и полетел смотреть, как там дела у Одина. А у Одина было все хорошо, но не для монголов. Когда я подлетел, то шнырька показал мне полностью горящий лагерь, в котором ранее было размещено около трех тысяч человек у самого склона. «Господин, ваш приказ выполнен!» Сразу, почувствовав меня, он обратился ко мне через гарнитуру которые его научили пользоваться. «Молодец! Хорошая работа!» «Служить вам для меня честь!» Проверять же призрака было бесполезно. Там у него не такая тяжелая задача, хотя и интересная. Вместо того, чтобы контролировать своих людей, я спустился ниже на ту сторону, где находились исторические, давно освоенные земли монголов и отправил шнырку на разведку. Мы летали вокруг нашей горы до самого рассвета и запоминали, где и что находится. Не горы, а муравейник. Монголы, кажется, решили, раз им нельзя жить в крепости, то будут жить под крепостью. Они полностью решили перейти на партизанские рейки, чтобы вредить нам. Очень много разной взрывчатки находилось на их складах. Они даже оборудовали артиллерийские точки, которые могли проводить полноценную бомбардировку и устраивать обвалы. Несколько таких складов сегодня взорвались, убив всех, кто там находился. Но это были те точки, которые просто неудобно нормально штурмовать. Остальные я оставил. Лишней взрывчатка никогда не будет. Примерно в восемь утра я вернулся в верность, где у нас был штаб. «Докладывай», — обратился я к Москаленко. «Отряд «Альфа» добрался до Нижнего Хребта», — тут же распохватился он. «Отряд «Призрака» неизвестно где, и об отряде «Катастрофа» тоже неизвестно». Вот и послушал, блин, доклад. «У катастрофы все в норме. Лагерь уничтожен», — вместо Одина решил доложить я. «Полностью уничтожен. Сейчас идёт перевозка трофеев». Кстати, да. Один не собирался в лагере оставлять добро. И сейчас его летающая армия притаскивала все это на одно плато в горах, откуда потом доставят на базу. Москаленко сделал себе несколько пометок, а затем принял информацию с наушника и записал ее. «Двое раненых уже у Альфы», — дополнил он свой доклад. «А что у призрака?» «Что у призрака, знает только сам призрак», — хмыкнул я. «Конечно, я мог бы за ним следить, но зачем? Он такой человек, которому не нужно мешать, вмешиваясь в его работу. Как говорят, пока работает, лучше не трогать». Подводя итоги, могу сказать, что сегодня за неполную ночь было убито примерно семь тысяч монголов. Это до хрена, однако. А сколько мы возьмем трофеев, даже неизвестно. Но это очень важный момент. Так как в последнее время наши запасы здорово иссякли. Фу, серьезно? Авиация? То, что у нас летит вражеская авиация, я понял по звуку, что издает приборная панель гласа Иерихона, который сейчас мы здесь разместили. Кстати, они монгольские военачальники прекрасно знают и вряд ли сюда полетят, а вот обстрелять волк вполне могут. Дима, давай сигнал нашим птичкам. Хватит им без дела кружить. Есть для них работа, отдал я приказ. И волку сообщи, чтобы продвигался дальше ничего не боялся. Мы должны окончательно вернуть контроль над горой и дать просраться монголам так, чтобы они сюда даже дорогу забыли. И детям своим рассказали, что Галактионов равно смерть, неминуемая и, сука, чрезвычайно позорная. Ну вот, сейчас посмотрим, чего стоит мой воздушный флот, а затем проверим, как быстро монголы снова пригонят сюда свою армию, если их жизнь ничему не научила. Ну или построят большую катапульту. А может, еще кинут одним алтарем? В любом случае, мне надо вперед. Именно там находится моя цель.